Полковник Трэвис. по большому счету, при таком наличии насекомых, мне было совсем не обязательно лезть на холм, чтобы следить за ходом битвы, но если бы я не полез на холм, это было бы подозрительно. Мой наблюдательный пункт находился в метрах в трехстах от последней линии охейцев и примерно в полутора километрах от стен Трои. Даже с такого расстояния стены выглядели внушительно, и весь общий план показался мне неплохим. Войска замерли на расстоянии 500 метров друг от друга. Потом Агаменнон махнул рукой, и колесницы предводителей медленно поехали вперед. Конечно, подраться они всегда успеют. Сперва следует поговорить, обменяться традиционными оскорблениями, привести друг друга в ярость. Ритуал такой. Со стороны троянцев выдвинулась только одна колесница, и ехал на ней только один человек. Сегодня Приамид был сам себе возницей. Я активировал терминал и включил трансляцию. Так и есть, Гектор. Без копья, шлема и щита, с одним лишь висящим на поясе мечом. Ахийских вождей было шестеро плюс возницы. На их месте я бы прирезал Приамида, на этих ни к чему не ведущих переговорах. Ситуацию для ахейцев это никоим образом не ухудшит, а обезглавленная армия Илеона не сможет оказать должного сопротивления. Но Приамид даже не думал о возможном предательстве врага, ведь это была цивилизованная война. Война по всем законам чести. Колесницы остановились, не доехав друг до друга метров 50. Ахейцы спешились, не желая, чтобы возницы слушали их разговор. Гектор тоже спрыгнул на землю. Дальше все пошли пешком, остановились. Между ними жалкие пять шагов. Копий ни у кого нет, щитов тоже. Зато есть мечи и молот, с которым Аякс не расстается. Задумай, они не убить Гектора, вряд ли Лавагет выстоит против шестерых, из которых пятеро прославленные герои. Но они на самом деле замышляли только разговор. «Почему ты пришел один, Гектор?» поинтересовался Гамемнон вместо приветствия. «Я троянский лавагет и наследник Басилея», — сообщил Преамид. «Мой голос сегодня — это голос всей Трои». «Твой брат боится встретиться со мной лицом к лицу», — поинтересовался Минилай. Гектор пропустил слова младшего Атрида мимо ушей. «У тебя еще есть шанс спасти свой город», — сказал Нестор. «Выполни наши условия» и наши корабли оставят твое побережье. «Условия?» спросил Гектор. «Вы вернете жену моего брата», сказал Агамемнон. «и выдадите нам оскорбившего ее Париса». «Вы выплатите нам контрибуцию», сказал Нестор, «и будете платить нам дань каждый год». «И вы признаете владычество над Троей золотых Микен», сказал Агамемнон. «Это все?» спросил Гектор. «Размеры контрибуции можно обсудить позднее», — сказал Нестор. «Четыре условия», — сказал Гектор. «Что ж, давайте разберемся. Я могу отдать Елену без сожалений. Ради спасения города я даже готов выдать вам на растерзание своего брата. Я могу выплатить вам любое возмещение, какое в силах собрать город. Но сын Трои никогда не склонит голову перед чужеземцем». «Вы платите дань хеттам», — напомнил Нестор. «Но не подчиняемся их приказам и не воюем с их врагами». «Что ж, по крайней мере, ты не прячешься за стенами, как твой младший брат», — проборчал Аякс. «Подумай еще, Гектор», — сказал Нестор. «Город падет, если ты не согласишься». «Город не просто падет. Он будет уничтожен», — сказал Агамемнон. «Город будет стерт с лица земли». Мы сожжем все, что горит, а прах развеем по ветру. Мы сокрушим все, что не может гореть. Мы засеем землю солью, чтобы никогда и ничего не выросло на этом пепелище. А Трое не останется даже памяти. Память-то как раз и останется, подумал я. И еще какая память? И археологи столетиями будут биться над поисками Трои, пока не повезет Шлиману. Но это все, что останется от Трои. Память. Я знал, что номер не пройдет, однако все равно надеялся, что Гектор примет условия ахейцев и спасет свой город. Умереть свободным или жить на коленях? На первый взгляд выбор, который подразумевает это пафосное высказывание, однозначен. Когда речь идет о жизни одного человека, воина, чье основное предназначение – сеять смерть. А если на чаше весов оказывается не только его жизнь, но и жизнь его жены, детей, родителей, родных и близких. 20 тысяч троянских солдат готовы умереть свободными, а 30 тысяч гражданских. Жизнь на коленях – это все равно жизнь. «Я думаю, – сказал Гектор, – что даже если я приму твои условия, война для Трои на этом не закончится. И на смену войне против Агамемнона Придет война по приказу Агамемнона, ибо твои амбиции безграничны, Атрид. Если мне суждено умереть в одной из этих войн, я предпочитаю смерть свободного человека, смерти раба золотых Микен. Красиво сказано, заметил мудрый Нестор. Но ты сейчас выбираешь не только за себя, а за всю Трою. Это большая ответственность, Лавагетт. «Как лавагет, я выбираю войну. Как будущий правитель, я выбираю свободу». «Ты выбрал», — сказал Агамемон. «Ты выбрал смерть».